Глава 24. Икард. Медалла тихо угасала. Ядовитый туман, настигший ее во Равгайере, распускал по тонкой, почти прозрачной кожей черные цветы смерти. Нити, зародившиеся на запястьях шеи и щиколотках, все глубже проникали в тело, стремясь к самому центру ее существа сердцу. Слишком поздно. Знахарка тяжело опустилась на табурет. не отнимает лежащей на кровати девушки взгляда. Икард крепче стиснул зубы, дабы сдержать рвущиеся из груди эмоции. «Слишком поздно. Два слова способны уничтожить изнутри, разбить на мелкие осколки, растоптать в грязи. Укор направлены только в одну сторону, к нему. Лишь он один виноват в этой безысходности, непоправимой беде. Он ошибся два раза подряд, жестоко ошибся». сначала взяв медаль с собой в путешествие к Терлину, а затем оставив ее в Равгайере, хотя сердце тревожно жалось и пыталось предупредить. Икард понял его неверно и поплатился за это горькой потерей. «Она же еще дышит», — сдавленно проговорил он и не узнал свой голос, тусклый, бездушный, лишенный эмоций. Он так торопился вернуться, сюда, в Бривдейл, Единственные лекарки, способные излечить последствия тумана. И не успел. Едва пересек границы города, Икарт направился именно к ней. Женщине без имени. Служительнице серого бога. Хотя первым делом должен был поприветствовать короля. Но сейчас отсутствие всадника вряд ли кто-нибудь заметит. Йорк привел во дворец южную принцессу. Внимание северян надолго будет приклеено лишь к ней одной. Староха молчаливо погладила неподвижную руку Миндалы, поправила полотно белого савана, скрывающее ее до самой шеи. Ее душа еще пытается цепляться за тело. Едва я достигнет сердца, все будет кончено. Она нащупала рядом стоящую трость и встала. «Мне нужно сообщить верховному жрецу. Он захочет самостоятельно отпеть дочь. Тебе тоже здесь уже не место. Оставьте меня». Ты ничего уже не сделаешь, сынок. Пойдем, времени мало. Оставьте меня с ней наедине, пожалуйста. Знахарка задержала на нем взгляд серых водянистых глаз и печально улыбнувшись кивнула, проходя мимо, сжала иссохшей тонкой ладонью его плечо. Едва дверь за спиной стукнула, Икарт подался вперед, опускаясь на колени перед кроватью, откинул саван и уткнулся в укрытой тонкой белой тканью сорочки живот. обхватил женщину обеими руками и зарыдал. Все, что он терпел столько дней, что сдерживал глубоко в себе, сейчас стремилось наружу, и никакое самообладание не могло это остановить. Простит ли он себя когда-нибудь? Что не уберег, подтолкнул в лапы бога тьмы и отдал смерти свою любовь, практически без боя. «Прости меня, Медала, прости меня», она не ответила. Осталась такой же неподвижной, с восковыми веками и бледными мраморными губами, что больше никогда не растянутся в теплые улыбки. Глаза не заискрятся радостью, а голос не согреет мелодичными нотками. Его жена почти угасла. Ушла, оставив один на один с разъедающим изнутри чувством вины. Со стороны коридора послышались шаги. Икард поднялся, возвратил саван на место и нервно растер лицо, избавляясь от свидетелей своей слабости. взглядом в лицо медаы пытаясь как можно глубже врезать в память ее черты понял что находиться здесь больше не в силах отвернулся и вышел едва не столкнувшись в дверях с верховным жрец облаченный в белый траурный балахон царапнул по икорду недобрым взглядом в нем не было укора или страдания лишь злоба он непременно будет мстить за смерть дочери пытаться привлечь изятя к королевскому суду а если не удастся «Найдет способы учинить правосудие самостоятельно». Икард не осуждал его. Сейчас он и сам готов был привести в исполнение любой приговор.